Матвей, повернув голову в сторону спящей миранды, выбрался из кровати и пошел на кухню. Он ненавидел ее всем сердцем. Злость помогла ему вечером овладеть этой падшей женщиной. Каждый раз после ночи любви с ней он ощущал полное опустошение. Она выкачивала его без остатка, словно постепенно лишала его жизни, питаясь его эмоциями. Включив кофеварку, он посмотрел в окно. Первые хлопья снега плавно оседали на подоконнике вызывая в его душе грусть. Он не любил холодное время года. В такие периоды его одолевала апатия, чувство одиночества обострялось и навевало тоску. Привет. Нежные руки обвили его за талию сзади. Матвей едва сдержался, её прикосновение пробуждало в его душе новый прилив злости. Кофе? спросил он, выдавив улыбку. Ты уже забыл, да? Обиженным тоном произнесла Миранда. Я не пью кофе. Почему же всё меняется, как и мы? Матвей повернулся к ней. Значит, чай. Нет, мне нужно ехать. Утром важная встреча с клиентом, затем я лечу в Нью-Йорк. Так скоро? Матвей изобразил грусть, хотя в душе ощущало облегчение. Жаль. Я вернусь завтра. Миранда прильнула к нему. Не хочу оставлять тебя надолго. Ты ревнуешь? Не смеши меня. Миранда покривила презрительно губами. К ней она же ничтожество. Матвей, стиснув зубы, проглотил оскорбление. Он не считал Вику ничтожеством, напротив, восхищался ею. Она талантлива, не стоит этого отрицать, выдавил он из себя, отстраняясь от неё. В этом ты вся, ты вообще иногда можешь быть добрее. Ладно, я согласна, пошла на уступки Миранда. Она талантлива и всё же ничтожество. Матвей с тяжёлым вздохом налил в кружку кофе. Он уже сомневался в своей выдержке. Ему казалось, если она ещё раз оскорбит Вику, он впервые в жизни ударит женщину. Эта женщина могла вывести из себя кого угодно. С виду ангел, в душе сущий дьявол. Её или любишь, или ненавидишь, третьего не дано. Он же её не просто ненавидел, а люто презирал за бесчеловечность. Она переступит через родных людей, если понадобится растопчет душу любимого человека, после неё остаётся лишь пепел. Мне нужно собираться. Матвей поспешил откланяться, потому как опасался не сдержать чувств. Увидимся завтра. Миранда смотрела ему вслед, и её прекрасное личико перекосило от злости. Она знала Матвея как никто. Он бессовестно лгал, осталось только догадываться о причинах его игры. Хорошо, прокричал Эмирандо, взяв со стола из журнального столика в гостиной. Я люблю тебя. Матвей затаился у двери спальни, прислушиваясь к звукам. Предложи ей больше, раздался ненавистный голос в два раза. Илья, ты играешь на тебе. Губы мужчины изогнулись в зловещной усмешке. Судя по всему, Мирандо уже ищет способ избавиться от Вики. Он не стал задерживаться, принял душ, собрался и вышел в гостиную. Миранда уже ушла. Выдохнув с облегчением, он покинул квартиру. Спустя сорок минут Матвей вошел в офис, пригласив секретаршу, потребовал всех собраться в зале совещания. «Лазарева подала заявление», — сообщила секретарша. «Что?» — Матвею показалось, он ослышался. «Лазарева ушла?» — написала заявление. «Где она?» — рявкнул Матвей, поспешив к двери. «Собирает личные вещи». Мужчина не дослушал, поспешил в студию Вики, застав её за процессом упаковки вещей, решительно ринулся в бой. "Я не расторгну договор", жёстким тоном произнёс он. "Ты же обещала мне остаться. А вы обещали не унижать меня", парировала Вика. "Относиться с должным уважением. Почему? Почему что?", прорычал Матвей. "Ты о Миранде, это тебя не касается. Вы правы", Вика безразлично пожала плечами. "Это не моя проблема". Я и не думал унижать тебя. Так нужно, пойми. Нужно? Вика с тоской посмотрела на него. Зачем? Она же подлая. Вот поэтому и нужно. Матвей устало опустился в кресло. Сейчас у нас все наладилось, она так просто этого не оставит. Миранда злобная сука. Если у нас все хорошо, у нее с точностью наоборот. Вы шпионец из-за ней? Ахнула Вика. Думаете, она не догадается? Да она вас уже раскусила. Знаю, я утром... Матвей Асёкся: Вы утром Вика в изумлении уставилась на него. Вы провели с ней ночь? Лазарева: Не наглей. Матвей чувствовал себя предателем. Ты заходишь слишком далеко. Нет, я ухожу, выпалила в гневе девушка, подхватив коробку, пошла к двери. Вика, Матвей бросился за ней. Подожди, я скажу только один раз, повторять не буду. Ты нужна мне. Останься, прошу. Если я останусь, случится беда. Вы затеяли опасную игру. Миранда ужасный человек. Я подозреваю, вы всё ещё любите её, ищете оправдания, но всё это чушь. Неужели вы так слепы? Я давно прозрел, прохрипел Матвей, едва сдерживая порыв поцеловать её. Она чудовище. А кто я? Вика видела в его глазах мольбу. Ты... Матвей сглотнул подступивший ком в горлу. Недостижимая мечта. Ты лучший человек, которого я мог встретить, и я прошу тебя остаться со мной. Вместе мы сможем противостоять козням Миранды. Но вам придется спать с ней. Вика при одной мысли об этом страдала. Прогоните ее, прошу вас. Не могу, со стоном произнес Матвей. Не сейчас. Она еще найдет способ причинить вам боль. Вот только потом вы очень долго будете приходить в себя. Я останусь. И когда придет время, попытаюсь вам помочь. Спасибо. Матвей выдохнул с облегчением. — Спасибо тебе. Вика вытолкала его из студии, прикрыв за ним дверь, рухнула в кресло. Она не нашла в себе силы отказать. Его взгляд, полный тоски и боли, рвал ее душу на части. — Ты дура, Лазарева, — прошептала девушка. — Любить его — худшее, что могло с тобой произойти. Матвей в приподнятом расположении духа пошел в свой кабинет. Она любила его, он видел это в ее глазах. Губы мужчины расплылись в улыбке. Когда с Мирандой будет покончено, он придёт за Викой, скажет о своих чувствах и попытается снова поверить женщине.